Нынешнее время. Фанни. Фанни сдалась и пообещала Катрин взять несколько интервью во время своего пребывания в Бувиле. На самом деле, она не собиралась этого делать, но начальницу не обязательно было держать в курсе. В конечном счёте, Катрин ведь хотела получить общий обзор дела с Сарой Лероа, а Фанни хороший журналист. Она сделает какое-то количество оригинальных фотоснимков, наберёт фактов из старых газетных публикаций на несколько статей и подаст материал так, чтобы людям захотелось это читать. Катрин сделает её редакционным директором интернет-версии журнала Медам, и Ифан не сможет наконец раскручивать интересные для себя темы без согласования с королевой Солнце. Эта должность стоит таких небольших усилий. Можно даже потерпеть Лилу в качестве стажёрки. Она взяла день отпуска, чтобы побыть с Оскаром перед своим отъездом, сводила его в ботанический сад и в кино. Она никогда не расставалась со своим малышом так надолго, поэтому, оставив его у бабушки с дедушкой, расплакалась в лифте. Фанни и Лилу доехали на поезде до города Булонь-Сюр-Мэр, а там взяли на прокат машину. Дорога в Бувиль пролегала по высокому скалистому массиву, нависающему над морем. Небольшое курортное местечко на опаловом берегу между мысом Грине и городком Амблетес, где изначально не было ничего, кроме рыбацких хижин, стоящих посреди дюн. Официальный статус поселения Бувиль приобрёл благодаря своему стратегическому положению. Он находился в 40 км по прямой от Тангли И на протяжении многих веков служил идеальным наблюдательным пунктом для предотвращения вражеских вторжений. Во время Второй империи Бувиль люби овали для летнего отдыха богатые семейства из Парижа и Лилля. С тех пор этот городок оставался популярным курортом, теперь ещё и хранящим следы Второй мировой войны. Его берега были усеяны воронками от снарядов и обломками бетонных огневых укреплений. Летом количество людей в Бувилле увеличивалось в 4-5 раз. В порту было полно бельгийцев и голландцев, поедающих мидии с картошкой фри. В октябре город пустел, ставни на окнах гостевых домов и туристических коттеджей оставались закрытыми до марта, море становилось неприветливым. В зимние штормы воды Ла-Манша, насколько хватало глаз, были сплошной белой бурлящей пеной. Порывы ветра могли превышать 40 метров в секунду, волны, которые порой доставали до стоящих на берегу белостенных домов с синими ставнями, с такой силой обрушивались на пирсы, что выбивали из них куски бетона. Не отрывая взгляда от дороги, Фанни погрузилась в свои мысли. Подходил к концу март, но было полное ощущение, что сейчас ноябрь. Фанни ненавидела такое время. Оно воскрешало в её памяти уход из семьи отца. Эти, внезапно наступающие среди бела дня сумерки, бесконечную солёную влажность, которая просачивалась через дождевики и от которой намокали колючие вискозные кофты, купленные со скидкой по каталогу Труа Свис. За всю дорогу Фанни с Лилу и двух слов не сказали друг другу. Лилу слушала музыку или переписывалась по телефону с Ким, сопровождая сообщения бесчисленными эмодзи и селфи. "Как клёво", проговорила Лилу скорее себе самой, чем Фанни, непрерывно фотографируя пейзажи через окно автомобиля. Дорога теперь шла низом вдоль берега. Отлив оголил мокрый песок с выступающими из него чёрными валунами и обломками военных укреплений. Этот пейзаж тянулся до самой кромки серо бушующего моря. "Клёво" не то слово, которое употребила бы Фанни, Но она поняла, что хотела сказать Лилу. Навигатор привёл их к забронированной гостинице, располагавшейся в некотором отдалении от центра города. Это было большое белое здание с бордовыми ставнями, окружённое колышущейся на ветру осокой. Фанни припарковала машину позади него. Здесь тубак. А разве мы остановимся не у твоей сестры? спросила Лилу, натягивая на голову капюшон толстовки. Фанни нервно схватила чемодан и знаком велела Лелу брать сумку. Нет. Надеюсь, ты взяла нам отдельные номера. Я согласилась помочь тебе со статьёй, но это не значит, что мы подружки, не разливай вода. Фанни хотела было отдёрнуть Лелу, напомнить, что помощи она не просила, но осеклась. У неё самой не было ни малейшего желания жить в одной комнате с падчерицей, и она действительно заказала два отдельных номера. Пол в холле гостиницы покрывал толстый ковёр. В помещении было тепло, и это подействовало на Фанне успокаивающе. «Что вас привело в наши края?» С любопытством поинтересовалась женщина за стойкой, полноватая, лет пятидесяти, с короткими сидеющими волосами. «Семейные дела», — ответила Фанне. Управляющая подхватила очки бабочки, висевшие на цепочке у неё на груди, и внимательно рассмотрела Фанне. Моя, я тут всех знаю. Меня зовут Фанни Куртен. Мои родители держали на берегу ресторанчик под названием У Форта. Ну, конечно, старшая дочь Куртеновых, малышка Фанни. Ты приехала на похороны? Никогда бы тебя не узнала, красавица моя. Как ты похудела? О, была такая пышечка. В Париже даже поесть не когда, зная, знаю о твоей матери, это большое горе. Мне очень жаль. Вы почему-то не остановилась у Анжелики, у неё же полно места. Этот горячий приём со шквалом вопросов напрягал Фанни, особенно её покоробило упоминание о её прежнем весе. Анжелика не знает, что я здесь. Вот как вы поссорились. Впрочем, это не моё дело. Я Доминика. Можете называть меня Дами, как музыкальные ноты. А это твоя дочка? Как тебя зовут? Лилу на мгновение сощурилась, оценивая Доминику, решила, что та ей не враг, поэтому ответила почти любезным тоном. Я приёмная дочь Фанни. Меня зовут Лилу. О, очень приятно. В любом случае рада, что вы остановитесь здесь. Вы увидите, у нас очень уютно. Мы сделали небольшой ремонт в преддверии нового сезона. Домим, мы готовим репортаж о Сариле Руа. Начала вдруг Лилу. Вы, похоже, здесь всё прекрасно знаете. Можно будет взять у вас интервью? У Фанни горло перехватило. Доминика удивлённо приподняла бровь. А Сариле Руа? Об этой истории давно никто не вспоминал. Она перегнулась через стойку и продолжила доверительным тоном: "Знаешь, все эти 20 лет, мне кажется, что арестовали не того. Я думаю, и не только я, что это сделал старик Ренне. Да ладно". Лелу как бы не взначай пододвинула к ней свой смартфон. Фанни с ужасом поняла, что Лилу собирается включить диктофон, и тщетно пыталась жестами её остановить. Тогда полиция допрашивала его несколько раз, но он твердил, что ничего не помнит. Надо сказать, он и раньше-то был немного того, а после инсульта вовсе свихнулся. Как по мне, инсульт — просто отмазка. Малышка ходила к нему каждое утро. Кто бы знал, зачем... Он всегда будто случайно оказывался у ворот школы в половине пятого, когда у младших классов заканчивались уроки, извращенец. О'кей, спасибо, прервала Фанни, хватая ключ от комнаты. Это для домашнего задания Лилу. Никакого репортажа мы не готовим, но улики, кстати, были неопровержимыми. Хорошего вечера. Если вам или вашей милой дочери что-нибудь понадобится, обращайтесь. бросила хозяйка, когда Лилу и Фанни уже направились к лифту. Приёмной дочери поправили они хором. В лифте Фанни выпустила своё недовольство наружу. Да что на тебя нашло? Нельзя записывать людей без их согласия. Правда? Я не знала. А хорошая идея прикрываться школьным заданием, чтобы разговорить свидетелей. Фанни возвела глаза к небу. Никакая это не идея. Я не буду делать репортаж, понятно? Я приехала сюда похоронить маму, а заодно состряпать по-быстрому какой-нибудь текст для Катрин. Не надо никого интервьюировать. Тогда определитесь уже как-то с папой. Надо мне относиться серьёзно к этой дурацкой затее или нет? Вечно вы недовольны, что бы я ни делала. Фанне нечего было ответить. Ей совсем не хотелось, чтобы Лилу вместе с ней занималась этой темой. Как же её горазд дело вляпаться в такую ситуацию. Так раньше ты была пышечкой ФК, вдруг выдала Лилу, никогда бы не подумала. Надо же, Лилу, которая всегда всё пропускала мимо ушей из всего сказанного Доминикой, запомнила именно эту деталь. Да, в детстве у меня был лишний вес. И почему это до сих пор так её волнует? Касалось бы, тот факт, что индекс массы тела у неё уже многие годы ниже среднего показателя для Франции, и 5 лет еженедельных сеансов с психоаналитиком должны были навсегда искоренить в ней подспудное чувство стыда и отвращения к собственному телу. Почему, задавшись этим вопросом, она тут же в зеркале лифта увидела у себя зачатки второго подбородка, жирок на талии под обтягивающими джинсами, которые ещё несколько минут назад прекрасно на ней сидели? Почему никак не получается забыть свои детские травмы и переживания? Фанни вдруг вспомнила, как она, пятнадцатилетняя, беззвучно плакала в туалетной кабинке, а так называемые «подруги» посмеивались над её лишними килограммами, не зная, что она всё слышала за дверью, и каждое их слово было точно удар ножом в сердце. Лилу кивнула и дальше расспрашивать не стала — Можно я поем у себя в номере? Фанни колебалась не предложить ли Патрицие поужинать в ресторане. С чувством вины она вспомнила сияющую улыбку Эстебана, уверенного, что её отношения с Лилу наладятся за неделю, проведённую вместе в хлопотах вокруг похорон. И всё же она разрешила Лилу поужинать отдельно. Себе в номер Фанни заказала салат с заправкой, но без сухариков и бокал белого вина. она услышала, как по другую сторону тонкой перегородки Лев заказывает спагетти болоньезе и колу. Фанни быстро разделалась с едой, выставила поднос в коридор, приняла обжигающий душ, легла в кровать и вскоре уснула. Завтра будет новый день.